Вархаммер 40 тысяч Почести Джеймс Валлоу Люди всегда задают вопросы таким, как он. Такое бремя великих воинов, ветеранов, капитанов, бессмертных, хотя немногие звали его так в глаза. Воин не любил это слово, считая дурным предзнаменованием. Он предпочитал сам решать, когда бросить вызов судьбе. Вопросы. Обычно их задавали молодые, новообращенные боевые братья но иногда и закаленные войной сержанты, прославленные сыны других род, даже других орденов. И всякий раз он терпеливо слушал. Таков был долг тех, кто занимал высокое положение. В конце концов, каждый командир должен быть учителем и наставником. А он поклялся вести их так, как вел бы сам примарх Сангвиний примером. Самые храбрые, которые смотрели на стяги его великой роты и, возможно, мечтали о славе, спрашивали его, «Капитан, как ты потерял глаз?» «Ах, старая рана! Кто забрал его глаз?» «Я сам! Как если бы сам выколол его своим боевым ножом!» Он потерял глаз из-за гордости. На берегах моря Перпетуа, когда его отделение столкнулось со стаей кибридских псов войны, возглавляемых псайкером-еретиком. Тогда он был молод, едва сменил доспехи скаута на черный панцирь, вживленный под кожу. «О, как молод! И как глуп он был!» достаточно безрассуден, чтобы поверить, что карлик со светящимися пальцами не в силах одолеть кровавого ангела, одного из ангелов смерти императора. Едва подвернулась возможность, он бросился на колдуна в одиночку, нарушил строй. Даже теперь, спустя века, воин кривился, вспоминая, как психический удар незримого кулака швырнул его на лазурный песок. В тисках притяжения он лежал неподвижно, словно брошенный остывать труп. Псайкер приблизился. Воспарил перед ним, безумно смеясь, протянул окутанный переливающимся призрачным светом палец и выжег ему левый глаз. Медленно, неторопливо. Он отомстил. Тварь слишком увлеклась, упиваясь страданием, и воин пронзил ей живот ножом. Когда колдун умер, ангел бросил его труп на берегу океана и нашел апотекария, обработавшего жуткую рану. Шрамы и бионика навсегда остались напоминанием об уроке. Гордыня убивает, скромность спасает. Меч, сэр, правду ли говорят о мече? Правду. Что сей клинок сразил повелителя демонов, что он был столь остр, что высек ненависть из проклятия и сделал его бессильным? Да и нет. То был меч чемпиона, дарованный лордом Кадеусом в последние годы его бытия великим магистром. Он носил его с достоинством и считал делом чести обнажать клинок, названный Кадеусом, решительным, лишь в час великой нужды. Меч стал его талисманом. Воины мрачно усмехались. В гуще боя, среди рек крови и под огненным дождем, они смотрели на него и говорили. Не так уж тяжела битва, не так уж и грозен враг, видишь? Капитан даже меч не стал обнажать. На озловещих шутках забыли, когда зверь тело мед, вырвался из потоков варпа и напал на них на борту боевой боржи, кровавый Геральт. Коварный князь Дзинча проклял корабль. Тайно совратил сердца Ордена, чтобы тот доставил на борт нечестивую реликвию, и именно капитан раскрыл замысел, когда сепселомет проник на боржу. Их бой на мечах посреди высокого зала реактора Инженериума запечатлели на фреске, украсившей потолок двигательной палубы, и эта фреска по сей день радует сердца тех, кто трудится под варп двигателями. Некоторые боевые братья смотрели на болтер в его руке, великое оружие, на котором выгравировали крыло и полуобраз сангвиния. На оружие не кроваво-алое и не черное, как у воинов-капитана, но желтое, цвета мрачных пустынь. Смотрели, а потом спрашивали, почему на твоем болтере цвета другого ордена? Он любил рассказывать эту историю, историю о подвиге на станции Матус, где еретическая секта, назвавшая себя гончами разбитого неба, обрушилась на горстку душ кузена Ордена, не готовых к такой безумной ярости. В глубине космоса, тысяча влекомых пагубной силой варпа, кораблей-часовен, впилась носами в платформу. Последовала двухсотлетняя осада, словно застывшие в янтаре Адептуса Стартес, загнанные в центральной отсеке Матуса, сражались против сектантов, посвятивших все свое существование их убийству. Ради гибели врага гончие создали там маленькую цивилизацию. Целые поколения бросались в бой. Смерть каждого космодесантника становилась величайшей победой, даже если на это уходили десятилетия. Из 22 имперских кулаков уцелело лишь четверо, когда на их зов о помощи ответили, когда кровавые ангелы пришли на выручку сынам Дорна. Вместе они изгнали гончих и предали их всех мечу. В знак благодарности кулаки подарили ему болтер, И с тех пор каждый выстрел был памятью о воинах, павших на станции Матус. Он носил его с гордостью. Но на самом деле они хотели спросить о слезе. Лазурной слезе, голубой. Какой были идеальные небеса Ваала, прежде чем война сожжения скрыла их пеленой пепла. Слезе цвета, которого не помнил ни один кровавый ангел из ныне живущих. Как ты был благословен такой реликвией? Он не просил этой почести и не искал. Не таков был путь ордена и его сынов. Слеза, вырезанная из редчайшего лазурного нефрита, свала секундус, распростерла на нагруднике темно-золотые крылья. Реликвия стала его знаком, когда он стал капитаном первой роты. Дар воин принялся смирением и намеревался быть достойным его. Ангел пронес слезу через сотню воин против орков и эльдаров, мутантов и еретиков. Забрызганной кровью предавших родичей капитан нёс её, когда руководил сожжением корабля Повелителей Ночи, угасшее солнце, и жестокосердечных убийц, шесть веков терзавших Персий-0. Он нёс её, когда казнил губернаторов Траура за ужасные преступления хрономантии, и слеза спасла его жизнь, отвратив смертельный удар Зода, механического исполина из сектора Калексида. Был ли он достоин этой реликвии, этой почести? В этом не было тайны. Он заслужил лазурную слезу, исполняя свой долг, как исполняет его любой верный своему ордену и родичам Кровавый Ангел. Но на последний вопрос не будет ответа. Во многом это трагично, ведь именно это больше всего хотели узнать боевые братья. «Как и когда ты умер? Кто из зеленокожих забрал твою жизнь?» На равнинах Мира Улья, Левион Гамма, в тени пяти башен, первая рота возглавила натиск против союза орочих кланов, огромной невиданной Орды. Зеленый прилив катился по планете, сокрушая все на своем пути, пока орки не сомкнули кольцо вокруг серебряных цитаделей и защитников Империума. Говорят, что столь ужасна была огненная буря, разразившаяся в тот день в измученных небесах, столь жуток был вой плазменного оружия, болтеров и лазерных оружий что Левион Гамма так и не оправился от битвы, данной на нем кровавыми ангелами. Этого капитан не увидел. Возможно, он слишком часто бросал вызов судьбе. Он сражался и умер так же, как и жил, при исполненном отваге, унаследованной от предков, почитаемым братьями. На холме из мертвых ксеносов капитан испустил последний вздох. Дарованный болтер стрелял, пока не раскалился до красна. Освещённый клинок решительного покинул ножны, зоркий глаз не подвел. И слеза, слеза, сверкавшая для его воинов, словно путеводная звезда. Все это были лишь орудия, инструменты, вещи, полные смысла, но бессмысленные без души, которая бы его видела. Они становились ценными лишь вместе, в руках воина. В этом они были почестями и останутся ими, ведь и долг, и война вечны.